Она больше всегда достанет. Когда мне мать подавала утром перед тем, как мне идти на службу, простыл и кофе, я сердился и грубил ей. А между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и на воде. Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, было бы неестественно. Естественно тоже при беспрерывном и ровном накоплении, при беспрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержанности, экономии, при энергии, все возрастающей неестественно, повторяю я, не стать миллионщиком. Чем нажил нищие свои деньги, как не фанатизмом, характера и упорством? Неужели я хуже нищего? А, наконец, пусть я и не достигну ничего».